Глава тридцать 34. А я, друзья мои, говорят, лжеца выдают мимикой и жестом. Желая утаить вранье, ты не должен размахивать руками. Однако неподвижные руки тоже признак неправды. Сидеть прямо нельзя, но и наклон подозрителен. Нельзя кашлять громко и тихо, пользоваться носовым платком и обходиться без него. Быть улыбчивым и хмурым говорить медленно и быстро, смотреть в сторону и прямо. Тфу, да ничего нельзя. Но как удержаться, если у тебя щекочет в носу? Напряженная физиономия с выпущенными глазами самой верной приметы руна. Чихнув в носовой платок, я оглядел свою команду, улыбнулся, нахмурился и продолжал. А я задержусь на денек другой. Не хватало, чтобы в аэропорту с моей бороды потекла краска. Вдобавок я, как видите, еще и простудился. Если закашляюсь у терминала, нас всех запросто могут ссадить с рейса. Эпидемия давно закончилась, но мы же в Африке, а тут все медленнее. Инструкции, которые везде отменены, здесь, может, еще и остались. Моя команда повела себя предсказуемым. Сперва, как и следовало ожидать, Ася, Димитрий и Нафталин гордо заупрямились и объявили, что не бросит меня в Марокко. а будут за мной ухаживать, сколько понадобится. Я накорню присек их самоотверженность, объяснил, что простуда не проказа, а командировочные на пальмах не растут. В ходе краткой, но яркой перепалки пришлось дважды повысить голос, напомнив о субординации и о первом правиле департамента: вовремя сдавать отчёты начальству. Ведь если возникнут проволочки с главным документом, крайним окажусь я. А им-то, страптивцам, ничего не грозит. Этот аргумент сработал. Два брата милосердия и одна сестра вняли уговором и сварчанием отправились к себе складывать вещи. Конечно, от Троицы Проныр можно было ждать и бытового героизма, то есть подвоха. Поэтому я занял позицию окна, проявил терпение и дождался, пока все трое со своими чемоданами не покинут отель. Едва они сели в такси и уехали, я спустился на ресепшн и проверил по гостевой книге, действительно ли они выписались. Только после этого я вернулся в номер, улегся на диван и стал глядеть в потолок. Так мне лучше думалось. Отмазки мои, к слову, не были таким уж враньём. Они были правдой процентов на 70. Черный краситель от фирмы Шварцкофф, который я втер себе в шевелюру и бороду, еще мог бы запросто поленять. И я на самом деле немного простыл в том морге, где нас с Лазаревску поменяли местами. Для запаха мой костюм чуть-чуть обрызгали формалином, а для того, чтобы покойник на ощупь не казался теплым, мне самому пришлось минут 20 полежать в морозильной камере. Спасибо, что во время отпевания на меня не напал чих. Воскресать раньше времени было бы рискованно. Лежа на диване Я прислушался к своему организму. В горле почти не першило, нос не закладывало. Как я и надеялся, простуда была чисто символической, удобным способом усыпить бдительность моих помощников. Узнай не о планах Романа Ильича на вечер, я бы точно не остался в одиночестве. Но у меня не было права впутывать троицу в наши слёвкой дела. К тому же, я понятия не имел, что меня ждет через несколько часов. Жизнь полна сюрпризов. Отправляясь в Марокко, не думаешь, что скоро тебя положит в гроб вместо мертвого румына. А когда летишь в этом гробу по небу и видишь с высоты блеск океана, не знаешь, что через сутки судьба приведет тебя на его побережье, в порт Касабланки. Вскоре меня ждет причал мулай Юсеф, терминал номер три. Все началось с широты и долготы которые вычисся для меня влатуватель. Оказалось, что по указанным координатам нет никакого клочка суши, даже кораллового островка типа Нусибо. Ага, подумал я тогда, очень мило. Иди, что хозяин колпачка движутся по тяну, вплавь или на весёлой лодке, отбросим сразу. Значит, следует найти судно. Но какое? Круизный лайнер, рыбацкую шкону, а может быть, крейсер? Лет 30 назад Поиски растянулись бы на недели, но в эпоху интернета нужную информацию за считанные минуты может добыть любой пользователь сети, даже не продвинутый, вроде меня. Через общедоступный онлайн-трекинг морских судов Marine Traffic я всего в три клика выяснил, что в означенный день и час в этой точке океана находилось одно судно яхта Гурон класса М, водоизмещением 7 т. На всякий случай перепроверил через флитмон. Все верно. Ради интереса попробовал найти имя владельца гурона, но без толку. Эти сведения закапывают глубже, чем пиратские клады. То есть открытые данные вроде имеются, но пользы от них ноль. Яхта изначально была зарегистрирована на острове Мэн, ходила под либерийским флагом и принадлежала страстовому фонду, которым управляло акционерное общество которым, в свою очередь, владел анонимный благотворительный фонд, учрежденный другим акционерным обществом, ну и так далее. Обнаружить, где в этой очереди начало, и если оно вообще, не сумел бы, наверное, и человек поопытнее меня. Скорее всего, где-то в дурной бесконечности цепочка пересекается сама с собой и может не один раз, так обычно и бывает. После того, как я вычислил гурон, не оставалось отследить геолокацию По автоматической идентификационной системе. Это я сделал сегодняшним утром. И что же? Стало понятно, что яхта держит курс на Касабланку и прибудет днем. За полчаса до того, как я первый раз попытался смыть себе рыжую краску на сайте порта высветилось название причала и номер терминала. Так что беседой со своей командой я одновременно раздумывал о том, как бы половчей сопроводить их домой, а самому пока остаться. Появление яхты Гурон к Касабланке вряд ли было простым совпадением. Да, я мог себе представить, что кто-то из гангстеров, пусть бы и запорожский, готовил себе запасной путь отхода из Марокко, не подозревая, что не пригодится. Но это объяснение не казалось мне убедительным. В мире десятки тысяч яхт и примерно столько же городов на побережьях рек, морей и океанов. Тем не менее, и яхта который меня привел тайник Левки, и наша команда оказалась одновременно в одном и том же городе. Как такое вообще могло быть? Чёры вероятности, ау. Закон больших чисел, ау. Имейте в виду, мой братец не Нострадамус и не бабка Ванга. Он не мог заранее знать о дате кончины Стива Лозареску с последующего отпевания. Тем не менее, он зачем-то завещал мне треклятый колпачок от шариковой ручки. И при этом гад такой ничего не объяснил. Надеюсь, сегодня вечером я получу ответы. Пойму ли я эти ответы, если не знаю вопросов. На причал, мулай Юсеф, я приехал около девяти вечера, занял удобную позицию в нишу между двумя пагоузами и стал следить за яхтой, подзорную трубку, которую еще в Москве под благовидным предлогом отжал у нафталина. Ни на одной из двух палуб Ни на капитанском мостике, не ни наблюдалось никакой активности. словно бы люди, тыгнавшие яхту на третий терминал, сочли задачу выполнено и поспешно свалили отсюда подальше. Это был бы очень, кстати, осмотр чужого судна удобнее проводить без свидетелей. Впрочем, я не торопился покидать свое укрытие раньше времени и ждал. Как только стемнело, красные и зеленые огоньки весело замигали на ближайших яхтах. Но не на гуроне. И здесь обе палубы оставались темными, а в чёрном иллюминаторах тускло отражались звездочки фонарей Спирса. Это означало, что путь свободен. Однако я все же дотерпел, пока длинные и короткой стрелки моих часов сойдутся на двенадцати, и только тогда осторожно с оглядкой поднялся по трапу. Считается, что чем дороже яхта, тем надежнее замки. Ну я ведь не зря купил в лавке напротив отеля универсальный ключ от всех замков, полуметровый стальной ломик. А против него, как известно, нет приема. Скрыв дверь, я оставил ее приоткрытой, скатился по трапу обратно на причал и опять затаился между пагоузы. Если гурон на сигнализации и та сработала, полиция порта обязана прибыть через течении минут максимум. Я выждал 20. Ни вой сирен, ни прожекторов. Не полицейский с карабином на Даже местная кошка пробежала по пирсу молча. В такие вот минуты всеобщий пофигизм кажется прекрасным качеством. Вперед. Пять секунд и я на трапе. еще три и я внутри. Дальше мой план состоял из двух пунктов. Первый задёрнуть занавески на всех иллюминаторах. Второй ощупью найти выключатель, а потом зажечь свет. Однако я не сумел сделать ни того, ни другого. Помешала мне тяжесть, разлитый в воздухе. Вязкий свинец сразу проник в мои легкие, отнимая кислород. Голова закружилась. С опозданием я понял, что-то на этой яхте было неправильно, словно бы здесь хранили что-то мерзкое, вонючее, тошнотворное, вроде сгнивших останков кита. Тошнота окружала меня со всех сторон. Она была такой плотной густой, Что я понял? еще мгновение, и желудок вернет съезденный днем обед. Только бы не наблевать. Эту мысль я еще успел запомнить, а потом уже больше никакую. Я открыл глаза и понял, что темноты нет. Передо мной весело вспыхнул крутящийся калейдоскоп из огней, набрал скорость, а потом вдруг замедлился, мигнул и исчез. На свободное место тотчас же выдвинулась густая лесная чаща, сказочный черный бор. Да нет, не бор это был, борода. Знакомая, пышная, с сединой, примерно как у меня до покраски. Мгновение спустя над бородой обозначились знакомые очки на знакомом носу. Левка? Левка! вот же сукин сын. Я жутко разозлился, и эта злость перевесила радость от того, что братец внезапно оказался жив.